Ловушка третья. Подчинение авторитету и статусным играм. В начале XX века один юный норвежский зоолог принялся изучать поведение самых обыкновенных домашних кор, и ничто казалось бы не предвещало открытий. Довольно скоро, впрочем, им было сделано весьма любопытное наблюдение, прочно закрепившееся в этологии и лексиконе гуманитарных наук. Ученый заметил, что при формировании группы между курицами разгораются нешуточные бои за власть, по итогам которых формируется жесткая иерархическая система. Когда в ы д р р н у т ы е перья оседают на поле брани, а т у м а н войны рассеивается, из него победоносно выходит альфа-курица. Иногда справедливости ради чемпионок бывает две или три. С этой п о р ы триумфатор получает бессрочное право приоритетного доступа к любому корму. и без каких-либо опасений отгоняет и клюет всех остальных. Обладательница с е р е б р я н о й медали Бета-курица имеет право клевать всех, кроме а л ь ф ы Гамма может клевать Дельту и так далее вплоть до самого низа, где в унылой покорности судьбе влачит свое существование Омега. Ее могут клевать и шугать все курицы, а она вот не смеет никого. Эта система была названа порядок клевания (pecking order). и является прекрасной иллюстрацией как механизма, так и всеобщности и иерархии в животном мире. Распространенность последних объясняется тем, что отношения подчинения сами и с неизбежностью складываются при переходе к групповому образу жизни. Существование же в группе обладает множеством эволюционных преимуществ и было уже у рыб свыше ч е т ы р е миллионов лет назад. Когда перед хищником плывет целая стая этих юрких созданий, Ему намного сложнее изолировать цель для атаки. Далее, если одна из рыб замечает еду и поворачивается к ней, это не ускользает от внимания соседок, пользующихся чужой зоркостью. Наконец, это невероятно упрощает процесс поиска партнера для размножения. Естественно, что самые крупные, отважные, коварные особи извлекают из совместного существования наибольшую выгоду по той простой причине, что могут это сделать. Они получают привилегированный доступ к пище, п л а в ы м партнерам, наилучшим местам отдыха и жизни и целый ряд других бонусов. Например, при с и п а н и и травы или нападении на стадо копытных, альфы охотно занимают положенное им по праву положение в центре. Там аристократии ничто не угрожает, в отличие от несчастных пролетариев по краям, которые идут на ужин хищникам в самую первую очередь. Но зачем же те, кто внизу, мирятся с таким положением вещей и почему природа привела им покорность? Хотя на первый взгляд это не так заметно, но быть членами группы в их интересах. Да, на нижних ступеньках социальной лестницы жизнь немилосердна, но выживаемость там все равно существенно выше, чем если бы они отправились в свободное плавание. В природе лучше быть омегой в группе, чем той же самой омегой, но одной. Без надежды на передачу генов дальше и в самом скором времени мертвой. В животном мире статус есть благо, открывающее дверцу ко всем другим благам, и неудивительно, что за него ведется бой. У существ с простой нервной системой и социальной организацией иерархии, как правило, фиксированные. Курицы не устраивают мятежей и дворцовых переворотов. Не будем ограничиваться куриным тоталитаризмом и обратимся за другим примером к совершенно иной эволюционной ветке – коровам. В коровьем стаде иерархия устанавливается с той же грубой простотой, что и в куриной стае, но со своей спецификой. Каждая корова в группе проводит п о р а у н д у б а д а н и я со всеми остальными, и кроме шуток ставки крайне высоки. Победительница в такой схватке становится доминантной по отношению к проигравшей. А реванша уже не будет никогда. Та корова, которая одержала больше всех побед, автоматически становится альфой, королевой стада. Ей уступает наибольшее количество членов группы. Та, которая имеет на своем счету максимум поражений, превращается в о м е г у и, увы, дороги назад для нее нет. Нейробиология борьбы за статус. Негибкость иерархической структуры служит пользе всех членов группы. Если слабые постоянно будут бросать вызов тем, кто сильнее, забыв о своем статусном положении, они просто будут получать травмы и гибнуть, а сильные окажутся вынуждены тратить на эту возню энергию, снижая собственную выживаемость. Вместе с тем у этой системы есть и з ъ я н ы Из-за отсутствия реваншей нет постоянной конкуренции за верхние позиции. Конкуренция же полезна, она стимулирует рост мозга и компетентности входящих в группу существ и делает само социальное устройство сложнее и эффективнее. Более продвинутые существа, вроде приматов и многих видов птиц, вышли на новый уровень с учреждением высоко пластичных иерархий, где статус часто меняется и приобретается. Причем далеко не одной, только физической силой. Как показал в своих книгах Франс де Вааль, в сообществе шимпанзе на верхней позиции находится не самый сильный и не самый агрессивный самец, а наиболее хитрый, умеющий налаживать связи и управлять, и обычно также справедливый. Это вполне закономерно, потому что на уровне мозгового развития шимпанзе, если огромный и жестокий, но тупой пробивается наверх, Два товарища поменьше и попроще просто объединяют усилия и в самом буквальном смысле слова разрывают его на куски. В этих сложных социальных системах высокий статус м о ж е т приобретаться вообще без агрессивного поведения через налаживание связей, помощь и груминг. У людей, как и у шимпанзе, поддержание иерархии, желание двигаться вверх и успех в этом деле сильно зависят от двух веществ: тестостерона и серотонина. Роль тестостерона, вопреки распространенному заблуждению, вовсе не в повышении агрессивности. Как раз наоборот, самые агрессивные особи часто обладают низким уровнем тестостерона и находятся внизу пирамиды. Согласно современным исследованиям, тестостерон сильно повышает внимание к собственному статусу и заинтересованность в его удержании и повышении как средствами физической силы, так и любыми иными. В экспериментах Айзенгера и Фера было показано, что инъекции тестостерона делают людей более щедрыми и отзывчивыми и снижают агрессию, если этого требует условия с и т у а ц и и Если же индивиду кажется, что к победе и выдвижению его приведет именно агрессия, то ее становится больше. Роль серотонина, с другой стороны, в том, чтобы снизить тревожность, восприимчивость к негативным стимулам и за счет этого повысить уверенность в себе. Каждый раз, когда мы одерживаем какую-нибудь победу или продвигаемся на ступеньку вверх, у нас повышается уровень серотонина и тестостерона. В случае тестостерона речь в первую очередь о мужчинах, поскольку на них были сосредоточены основные исследования. Но у женщин наблюдается похожая корреляция. Если же мы терпим поражение и спускаемся вниз, то он падает. С точки зрения природы это очень разумно, поскольку победа означает, что можно продолжить борьбу и дальше, причем более активно. И способствующие этому вещества растут. Мы становимся увереннее, м о т и в и р о в а н н е е и получаем дополнительный заряд положительных эмоций. Напротив, поражение для мозга означает, что не время опять лезть на рожон и нужно притормозить, иначе быть беде. Тестостерон с серотонином идут на убыль, а вместе с ними и бойцовский дух. Иерархия и статус у людей. На протяжении многих миллионов лет выживание наших предков зависело от статуса. Именно поэтому для типичного индивида такое значение имеет то, что о нем думают окружающие, даже когда никаких реальных причин для беспокойства об этом нет. Это, так сказать, д л я н н а д е ж н о с т ь ю поскольку в нашей истории чаще всего беспокоиться об этом стоило и очень сильно. Еще совсем недавно в разных обществах репутация труса могла сделать человека трупом в течение нескольких дней, а недобрые слухи отправить под суд или на костер, или же просто сделать всеобщим козлом отпущения. Природа, следовательно, снабдила всех нас мощными системами для отслеживания статуса. и неугомонной озабоченностью своим положением. Интенсивность к о е й разнится от индивида к индивиду. Эти поведенческие программы поддерживаются специальными гормональными и нейромедиаторными системами, которые работают как обыкновенные наркотики. Если мозгу кажется, что мы чуточку поднялись в иерархии группы, то нас вознаграждает дофамин, главное вещество положительных переживаний. Одновременно серотонин тормозит негативные эмоции, делает мир менее угрожающим, а нас увереннее. Наконец, даже побуждающий к борьбе за место под солнцем тестостерон напрямую задействует центры удовольствия в мозге. Рецепторы к нему есть в вентральной покрышке и прилежащем ядре. С другой стороны, если нашим бессознательным датчиком п о ч у д и л о с ь противоположное, Радости становится меньше, угроза повышается, а уверенность в себе падает вместе с обеспечивающими их веществами. в л а с т и статус есть наркотики в самом прямом смысле слова. Это сладкий химический коктейль, который никогда не утоляет жажду. Человек особенно о х о ч ь до этого напитка по целому ряду причин. Прежде всего, наши основные потребности удовлетворены в той мере, в которой животным и не снилось. Что важнее, они имеют свои естественные пределы. Вы можете набивать себе живот, услаждать глаза, уши и другие части тела, но очень скоро чаша наслаждений будет заполнена до верхов. То же самое относится к безопасности, укрытию, теплу, любым другим базовым потребностям. У п о т р е б н о с т и же в статусе и престиже, во власти н а думами и телами нет потолка и быть его по определению не может. В добавок ко всему, эти блага, как уже упоминалось, обычно прокладывают путь ко всем остальным. Вспомните тот момент в подростковом возрасте, когда человек становится более стеснительным, эмоционально нестабильным, проявляет возрастающее внимание к мнению окружающих, своему внешнему и интеллектуальному облику и, прежде всего, среди сверстников. Всплеск половых гормонов сочетается здесь с достижением порога в развитии медиальной префронтальной коры мозга, которая занимается вместе с м и н д а л и н о й отслеживанием нашего социального положения. Тут-то каждый из нас полноценно регистрируется в этой большой игре, большой игре статуса, которая с тех пор так или иначе становится для большинства главным занятием в жизни. Сознают они это или нет? Человеческий мозг самый сложный на планете, и то же можно сказать о нашей социальной структуре. Поэтому большая игра Homo sapiens куда изощреннее, многомернее и интереснее, чем у животных. Мы вписаны не в одну иерархию, а в десятки и сотни одновременно, в каждой из которых обладаем различным положением. Допустим, некий Иван Иванович работает грузчиком, и в с о ц и а л ь н о экономической иерархии общества он в самом низу. В кругу коллег он скорее ближе к серединке, не душа компании, но и не изгой. Одновременно он лучший игрок в футбол в городском любительском клубе, и тут он объект всеобщего почета на о с т р и е пирамиды. С образованием и с м е к а л к о й ему не очень повезло, и в глазах людей, для которых это важно, это сильно опускает его вниз. С другой стороны, он счастливый семьянин с е м ь я н инс красавицей женой, и это парочков а его пользу. Множество иерархий не только пересекаются в конкретном человеке, но и сложным образом накладываются друг на друга и выстраиваются в иерархию более высокого порядка. Статус в футбольном клубе может положительно повлиять на статус среди коллег-грузчиков и при этом отрицательно сказаться на положении в интеллектуальных кругах. Мы сражаемся сразу на многих фронтах, и в з а и м о д е й с т в и я между ними сложны и во многом и н д и в и д у а л ь н ы Что важно, зачастую иерархии и статус являются воображаемыми, в том смысле, что существуют лишь в голове конкретного индивида и другими не признаются. Когда курица, корова или шимпанзе являются бетой или гаммой, то об этом знают все и спорить тут не о чем. Если человек, как он считает, является прекрасным игроком в футбол, богачом, вершителем судеб и революционным мыслителем, то все может быть его личной фантазией. В человеческом сообществе большая игра не только стала доминирующим занятием, но и подчинила себе все базовые потребности в силу уже перечисленных резонов. Мы стремимся к верхушке той или иной пирамиды не для того, чтобы лучше жить, а живем, чтобы ощутиться там. Так, если у животных статус есть путь к размножению, то у людей размножение и половой партнер являются важнейшими статусными символами. Владыки и вожди древности имели десятки ж е н и сотни наложниц в гаремах, но не потому, что действительно хотели, а потому, что могли и должны были это делать для подтверждения своей власти. Сегодняшний бизнесмен находит себе трофейную жену не из радости компании или же полового инстинкта, а дабы поставить галочку в своем сознании, поместить под витрину и демонстрировать окружающим. Это равносправедливо для обоих полов. Мужчина давно и прочно является для многих именно иерархическим символом и инструментом выдвижения в д в и ж е н и я в с о ц и а л ь н о экономической или иной сфере. В то время как в животном мире статус есть средство получения пропитания, у человека наоборот еда превращается в средство получения статуса и его поддержания в публичное заявление. Римские императоры и египетские фараоны растворяли бесценные жемчужины в уксусе. Для претенциозного распития, а их нынешние потомки гордятся любовью к редким винам, ходят в дорогие рестораны, рассказывают об этом истории и выкладывают фото отчеты. Одежда, жилище, образование, вкусы и интересы, знания и навыки, политические убеждения и другие люди — все это становится объектами потребления на показ. С их помощью индивид уверяется в собственном положении в различных реальных и фантастических системах координат и вознаграждается за это парой жадных глотков вожделенного химического коктейля. Даже само общение представляет собой арену для статусных игр. В межличностных отношениях всякий от м а л о д о велика, сознает он то или нет, старается хоть чуть-чуть вознести себя и нередко уесть окружающих. Трудно будет сформулировать это лучше Виктора Пелевина в Empire V. Главная мысль, пишет он, которую человек пытается донести до других, заключается в том, что он имеет доступ к гораздо более престижному потреблению, чем про него можно думать. Одновременно с этим он старается объяснить окружающим, что их тип потребления гораздо менее престижен, чем они имели наивно думать. И Пелевин совершенно прав. В реальном физическом пространстве, как и в социальных сетях, человек непрерывно и во все стороны рассылает статусные сигналы. Он пробует быть экспертом, д е л я щ и м с я своим мнением. Он выгодно демонстрирует собственный образ жизни, внешний вид, знакомства, знания, убеждения, обеспеченность и богатый внутренний мир. Набор и порядок зависят от личных приоритетов. Каждый новый рождающийся индивид оказывается в самом пекле бесконечной перестрелки п а н т а м и и сам тот, ч а с же испытывает непреодолимую тягу приобрести на все деньги оружие и присоединиться. Не следует воспринимать подобные наблюдения как моральную проповедь в духе до чего пал человек, поскольку искусство фехтования статусными символами есть неотъемлемая часть нашей природы. Таковой она была и таковой будет всегда. До тех пор, пока человек живет в группе и существует культура, борьба за статус, кроме того, мотивирует человека преодолевать собственные ограничения. Она создает конкуренцию, стимулирующую личное и общественное развитие. С чем можно и нужно бороться, так это с желанием людей направлять свою статусную самореализацию п о г и б л ы м маршрутам и делать это в самых нелепо вульгарных формах. Можно обвешиваться тканями и минералами, и г р а т ь в царя или магната, коллекционировать предметы и впечатления, а можно работать над совершенствованием себя и участи окружающего мира. Источник у всех линий поведения будет один, но вот ход и плоды весьма р а з л и ч н ы в том числе с точки зрения удовлетворенности самого индивида. Чтобы принимать здесь взвешенные решения, требуется увидеть сущность описываемых явлений и те искажения восприятия, которые они порождают. Главная из них состоит во врожденном преувеличении нами значения статуса и в неумении проводить принципиальные различия между его формами. Причина в том, что большую часть эволюции наше выживание действительно напрямую зависело от местовой иерархии. В добавок к этому она была одна на всех и была предельно простой по своему устройству. Существовал тот самый порядок клевания с небольшими поправками и дополнениями. Сегодня мы существуем в условиях не одной, а огромного множества иерархических и ценностных систем, к чему человеческий мозг очень скверно приспособлен. Мы занимаем совершенно различное положение в тысячах систем отсчета. симпатих коллег бывших одноклассников друзей любимых и незнакомых людей в интернете по параметрам внешности интеллекта образования количеству подписчиков финансовой обеспеченности осведомленности в конкретных вопросах и так далее все это иерархические пирамиды в которых возможно движение вверх и вниз можно стать образованнее богаче привлекательнее можно упасть в мнении других и подняться в чем-то другом Очевидно, что их невероятно много, и важность для жизни конкретных мини-игр внутри большой игры совсем не одинакова. Мозг же привык лишь к одной иерархии, к единой и тотальной, к тому, что статус значим всегда. Потому с таким трудом и скрипом замечает различия между ними. При виде очередной статусной пирамиды периодически срабатывает машинный а л ь рефлекс. Нам хочется забраться повыше. Даже если это не имеет никакого смысла, нас заботят мнения, которые заботить не должны, заботят заработанные и утраченные очки в каких-то совсем не важных, не интересных и даже не наших играх. В особенности это касается наиболее масштабных и разрекламированных в обществе иерархий, таких как социально-экономическая. В них человек кидается уж совсем без оглядки, инстинктивно приравнивая популярность к ценности. С глазами застланными статусными играми очень трудно осознать, что действительно ключевые для жизни компоненты с ч а с т ь е продуктивности и с м ы с л находятся по отношению к абсолютному большинству из них в совершенно параллельном измерении. Борьба на этих фронтах ведется ни за что, и даже победы оборачиваются поражениями. Двигаясь вверх в инсталлированных в его мозге играх, индивид трагически соскальзывает вниз по всем тем параметрам. ради которых имело бы смысл эти игры затевать и цель подменяется средством. Лишь сознательное усилие в состоянии вытащить из этих затягивающих нас воронок, и хотя мы практически неспособны не желать движения вверх в каких-нибудь социальных системах координат, мы вполне можем осмотрительно выбирать в каких именно подчинение власти и авторитету. В природных сообществах иерархия одна, она предельно важна. Если в ней не подчинятся ь тем, кто выше, это, как правило, имеет крайне неприятные последствия. Более того, подчинение детенышей родителям и вышестоящим в целом есть неотъемлемая часть обучения, без которого жизнь сложных существ немыслима. Когда ребенок еще ничего не знающий о мире не принимает на веру то, что нельзя есть эти аппетитно выглядящие ягоды, Подходить к краю обрыва или дразнить ядовитых змей, его жизнь оказывается очень короткой. Он должен следовать инструкциям взрослых, иначе не сможет ничему научиться. Эта вшитая в каждого из нас склонность к подчинению авторитету есть вторая опасная часть эволюционного наследства Homo sapiens, связанная с большой игрой. Мы имеем обыкновение наделять людей высокостоящих в то й или и н о й ц е н и м о й нами и е р а р х и и намного большей компетентностью, чем они обладают, и идти у них на поводу с куда большей охотой, чем это разумно. Как и всегда в таких случаях, подчинение авторитету имеет мощную поддержку в виде меняющих состояние психики веществ. К примеру, в с я к и й раз, когда корова сталкивается с той, которой она проиграла в раунде баданий, у нее падает уровень серотонина. Она чувствует тревогу, упадок уверенности в себе и покорность, поэтому она уступает. Напротив, когда доминантная корова встречает подчиненную, ее серотонин возрастает с противоположными эффектами. Нечто похожее случается и в человеческих взаимоотношениях, с учетом стократ большей пластичности наших иерархий и перекрестной работы более десятка систем. От тестостерона до сигналов миндалины и гипоталамуса. Масштабы этого явления были красочно обрисованы в двух известных экспериментах, которые за последние пол столетия неоднократно повторялись и подтверждались. Первый был проведен в 1966 году психиатром Чарльзом Хофлингом, поставившим перед собой задачу определить меру безоговорочного подчинения медсестер решением врачей. В условиях действующей больницы медсестрам поступал звонок от незнакомого врача. Он представлялся выдуманным именем и давал распоряжение ввести пациенту 20 миллиграммов несуществующего лекарства под названием Астратен. А бумаги, мол, он подпишет позднее. Медсестра открывает шкафчик и, действительно, там обнаруживается эта невиденная никогда ранее бутылочка. На этикетке отчетливо значится. Максимальная суточная доза 10 миллиграмм. Как же поступить? По всем больничным инструкциям медсестрам запрещается выполнять распоряжения незнакомых врачей и тем более выданные по телефону. Запрещается вводить лекарства, отсутствующие в утвержденном больнице и реестре, и превышать в два раза их дозировку. Запрещается проводить процедуры без подписи врача на документе. Тем не менее, 95 процентов, 21 из 22 медсестер, по итогам телефонного звонка от незнакомца, отправились вводить пациенту неизвестный препарат в двойной дозировке. Но это, как говорится, только цветочки. Самую известную иллюстрацию феномена слепого подчинения мы находим в классическом эксперименте, который провел Стэнли м и л г р а м из Йельского университета в 1962 году. Одной из главных руководивших им целей был ответ на вопрос, почему миллионы немцев, граждан самой образованной и культурной страны Западного мира в середине XX века, оказались способны на акты зверского насилия. Участникам эксперимента, найденным по объявлению, сообщалось, что исследователи хотят выяснить, как негативное подкрепление, наказание, влияет на запоминание информации. Каждый испытуемый знакомился с контролером эксперимента, мистером Уильямсом, и другим участником. Затем между ними проводилась жеребьевка, кому достанется роль учителя, а кому ученика. Второй испытуемый являлся подставным лицом, нанятым актером, и ему всегда отводилась роль ученика. Он должен был находиться в смежной комнате и запоминать диктуемые учителем словесные пары. После чего нажимать на одну из четырех кнопок для контроля правильности. Руки ученика были привязаны к столу ремнями и подключены к электродам, проводившим разряды от шокового генератора. Роль учителя, настоящего испытуемого, б ы л о отслеживать верность ответов и в случае ошибки давать из другой комнаты шоковый разряд ученику. Мощность разряда должна была повышаться с каждой ошибкой на один пункт. ш о к о в ы й генератор в комнате, где находились учитель с экспериментатором, имел разброс от 15 до 450 вольт с шагом в 15 вольт и снабжен следующими маркировками внизу: небольшой шок 15-75 вольт, умеренный шок 75-135 вольт, сильный шок 135-195 вольт, очень сильный шок 195-255 вольт. Интенсивный шок 255-315 вольт. Крайне интенсивный шок 315-375 вольт. Опасно, серьезное поражение 375-435 вольт. Без маркировки 435-450 вольт. Комнты а ученика и учителя были соединены интеркомом устройством внутренней связи. Благодаря которому учитель мог слышать реакцию ученика на удары электричеством. Перед началом эксперимента ученик сообщал, что у него проблемы с сердцем, и он надеется, что это не опасно для здоровья, в чем его затем заверял мистер Уильямс. Далее учителю давали испытать небольшой удар током в 45 вольт на себе, чтобы он представлял меру испытываемых учеником болевых ощущений. Участники определяли удар в 45 вольт. Как ощутимо неприятный. В ходе эксперимента ученик-актер намеренно делал довольно много ошибок, и учитель был вынужден с каждой ошибкой давать ему, как он полагал, разряд все возрастающей мощностью. В действительности никаких ударов у ч е н и к разумеется, не получал. При ударе в 75 вольт ученик имитировал небольшой вскрик боли, начиная с разряда в 150 вольт. Ученик рассерженно просил остановить эксперимент различными заранее заготовленными репликами. п е р в а я б ы л а т а к а я "Экспериментатор, это все. Выпустите меня отсюда. Я говорил вам, что у меня проблемы с сердцем. Мое сердце начинает беспокоить меня. Выпустите меня. Я отказываюсь продолжать. Выпустите меня. Затем: Я не могу переносить боль. Выпустите меня. У вас нет никакого права держать меня здесь против моей воли." И тому подобное. При сопротивлении учителя и нежелании продолжать мистер Уильямс настаивал стандартными фразами: "Эксперимент требует, чтобы вы продолжали. Пожалуйста, продолжайте. Абсолютно необходимо, чтобы вы продолжили. Независимо от того, нравится это ученику или нет, мы должны продолжать, пока он не выучит все пары слов верно. У вас нет другого выбора, учитель. И так далее." Некоторые испытуемые, отчетливо понимая, что они причиняют сильную боль ученику и он находится там против собственной воли, начинали отказывать с о т продолжения на мощности удара в сто пятьдесят-сто восемьдесят вольт. Прогноз организаторов эксперимента был такой, что почти никто не дойдет до мощности в четыреста пятьдесят вольт, несмотря на настойчивость мистера Уильямса. Сорок профессиональных психиатров были опрошены касательно предполагаемого исхода эксперимента. И заключили, что от одной десятой до одного процента испытуемых достигнут максимальной мощности наказания. Таковы же были прогнозы опрошенных непрофессионалов. Какова же была настоящая цифра? Шестьдесят пять процентов. Свыше половины испытуемых превысили п о т е н ц и а л ь н о смертельную отметку опасно серьезное поражение в наказании ученика. Хотя они сами же морщились от боли и при одной десятой от максимального разряда в 450 вольт, и при этом все и с п ы т у е м ы е дошли по крайней мере до 300 вольт. Это были люди всех социальных классов, уровней достатка и образования, в том числе с учеными степенями, и почти все они в разной степени оказались подмяты давлением группы и авторитета, даже столь мизерного, как университетский профессор. Все они в научно-экспериментальных условиях продемонстрировали, сколь управляемыми делает людей регресс личного начала в группе, и что авторитет, принимающий на себя ответственность, может заставить идти практически на любые поступки. Если свыше половины участников эксперимента согласились дать пятидесятилетнему человеку с больным сердцем смертельный разряд в 450 вольт под вежливым давлением научного работника, Стоит ли удивляться тому, к чему людей может склонить вся мощь и вес государства? Этот эксперимент затем неоднократно был повторен другими исследователями, как в США, так и за их пределами, с неутешительными результатами. В среднем 61% людей в Америке и 66% за ее пределами готовы осознанно нанести потенциально смертельный удары током в описанных условиях. С момента рождения мы живем внутри иерархической социальной структуры и наделены н е о т ч у ж д а е м ы м стремлением карабкаться в ней вверх или, по крайней мере, не скатываться ниже. В отличие от других существ, однако, человек находится не в единой тотальной системе координат, а в сложном переплетении тысяч и тысяч из них. Одни представляют собой наше положение в мнении индивидов или групп. Другие – наш статус по параметрам вроде образования, внешнего вида, материальной обеспеченности или умения забрасывать мяч в кольцо. На каждой из осей мы занимаем определенное место, и по эволюционной инерции психика человека склонна придавать завышенное значение даже тем из них, которые его лишены, не говоря уже про хроническое преувеличение роли статуса в целом. Наша задача скорректировать эти древние и з б о я щ и е датчики, чтобы они реагировали лишь на то, что и правда важно, и позволили нам направить свою энергию в заслуживающее этого русло. Столь же необходимо преодолеть некритическое отношение к тем, кто располагается выше в значимых для нас иерархиях. Нужно научиться применять к ним те же критерии оценки, что и к остальным, не давая ареолу статуса слепить глаза. Заблуждение и покорность развращают обе стороны этого процесса и приводят как к личным бедам, так и к колоссальным историческим катастрофам, когда люди следуют за очередным вождем в очередную пропасть, чтобы дружно там лечь к о с т е м и